«Да чем платить, вопрос? У меня нет теперь ни гроша. В таком случае удовлетворить Ивана Ивановича изделиями своей профессии», — сказал квартальный. «Он, может быть, согласится взять картинами?» «Нет, батюшка, за картин спасибо!» Добро бы были картины с благородным содержанием, чтобы можно было на стену повесить хоть какой-нибудь генерал со звездой или князь Кутузову портрет, а то вон, мужика нарисовал, мужика в рубахе, <салив> слуги-то, что трет краски, еще с него свиньи портрет рисовать. Ему я шею наколочу, он у меня все гвоздики из задвижек повыдергивал, мошенник. Вот посмотрите, какие предметы, вот комнату нарисовал». «Добро бы уж взял комнату прибранную, опрятную, а он вон, как нарисовал ее, совсем ссором и дрязгом, какой не валялся. Вот посмотрите, как запакостил у меня комнату. Извольте сам видеть. Да у меня по семи лет живут жильцы, полковники, бухмистер Иван Петровна. Нет, я вам скажу, нет хуже жильца, как живописец. Свинья свиньей живет. Просто не приведи бог». И все это должен был выслушать терпеливо бедный живописец. Квартальный надзиратель, между тем, занялся рассматриванием картин и этюдов и тут же показал, что у него душа живее хозяйской и даже была не чужда художественным впечатлением. Э -э -э, — сказал он, тыкнув пальцем на один холст, где была изображена нога и женщина. Э — -э, Предмет того. Игривый. А у этого зачем так под носом черно? Табаком, что ли, он себе насыпал? тень отвечал на это сурово и не обращая на него глаз чертков ну ее бы можно куда-нибудь в другое место отнести а под носом слишком видное место сказал квартальный а это чей портрет продолжал он подходя к портрету старика уж страшен слишком будто он сам деле был такой страшный ахти да он просто глядит ух Какой громобой! С кого вы писали? — А это с одного... — сказал Чертков и не кончил слова. Послышался треск. Квартальный пожал, видно, слишком крепко раму портрета. Благодаря топорному устройству полицейский круг своих, боковые досточки вломились вовнутрь. Одна упала на пол, и вместе с ней упал, тяжело звякнув сверток в синей бумаге. Черткову бросилась в глаза надпись «Тысяча червонных». Как безумный бросился он поднять его, схватил сверток, сжал его судорожно в руке, опустившийся вниз от тяжести. Никак деньги зазвенели. — сказал квартальный, услышавший стук чего-то упавшего на пол и не могший увидать его за быстротой движения, с какой бросился чертков прибрать. — А вам какое дело знать, что у меня есть? — Такое дело, что вы сейчас должны заплатить хозяину за квартиру, что у вас есть деньги, да вы не хотите платить вот что. — Но я заплачу ему сегодня... — Ну, а зачем же вы не хотели заплатить прежде? Да доставляете беспокойство хозяину. Да вот и полицию тоже тревожите. Потому что этих денег мне не хотелось трогать. Я ему сегодня же вечеру все заплачу и съеду с квартиры завтра же, потому что не хочу оставаться у такого хозяина. — Ну, Иван Иванович, он вам заплатит. — сказал квартальный, обращаясь к хозяину. — А если насчет того, что вы не будете удовлетворены как следует сегодня в вечеру, тогда уж извините, господин живописец. Сказавши это, он надел свою треугольную шляпу и вышел в сени. А за ним хозяин, держа вниз голову и, как казалось, в каком-то раздумье. — Слава Богу! «Черт их унес!» — сказал Чертков, когда услышал затворившуюся в передней дверь. Он выглянул в переднюю, услал зачем-то Никиту, чтобы быть совершенно одному, запер за ним дверь и, возвратившись к себе в комнату, принялся с сильным сердечным трепетанием разворачивать сверток. В нем были червонцы, все до одного новые, жаркие, как огонь. Почти обезумев, сидел он за золотой кучей, все еще спрашивая себя, не во сне ли все это? В свертке было ровно их тысяча. Наружность его была совершенно такая, в какой они виделись ему во сне. Несколько минут он перебирал их, пересматривал и все еще не мог прийти в себя. Воображение его воскресли вдруг все истории о кладах, шкатулках с потаедными ящиками, оставляемых предками для своих разорившихся внуков, в твердой уверенности на будущее их промотавшееся положение. Он мыслил так. Не придумал ли теперь какой-нибудь дедушка оставить своему внуку подарок, заключив его в рамку фамильного портрета?